Это мир вокзала времени Шангрела, мир, в котором из эпохи в эпоху шляются болваны-туристы, так и наравняющие нарушить принцип бабочки. Мир, в котором профессиональные гиды-разведчики времени, на чем свет стоит, проклинают свою гнусную работу, ибо попробуя хотя бы уследить за зазевавшимся гурманом, способным провалиться вместе с псевдоримским колбасным лотком. на дно внезапно возникшего доисторического океана. Однако теперь путешественникам во времени предстоит абсолютно потрясающее сафари, не больше, не меньше, охота за самым знаменитым из серийных убийц самим Джеком потрошителем. Сплошной восторг, возможно, но между прочим потрошитель ничего не знает о неприкосновенности туристов. С другой стороны. Веселой компанией сыщиков-любителей из мира знаменитого сериала Роберта Асприна «Вокзал времени» тоже наплевать на то, что в официальной реальности тайна потрошителя так и осталась неразгаданной. Расследование продолжается.